Она все понимала. Сломанные судьбы огорчали ее тем больше, чем талантливее был человек. Помню несколько замечательных послевоенных спектаклей театра имени Моссовета, «Забавный случай», «Недорсль» и «Красавец-мужчина» в филиале театра на Большой Дмитровке, тогда Пушкинской улице. Теперь на месте этого уютного маленького зала огромное здание Федерального собрания, бывший госстрой. Так вот, в забавном случае восхитившем мою тогда уже очень старенькую бабку изумительно играл Борис Оленин, а в недоросли Ляля Левикина, высокая статная женщина с умными глазами. Фаина Георгиевна пошла к ней за кулисы, поздравила ее. Я смотрел на Левикину, видел ее подтянутой ленточкой для роли нос, добрые огромные глаза и не знал, что над ней в это время уже сгустились тучи. Ее муж был обвинен в космополитизме. Оставаться в театре Левикиной было невыносимо. Ничего нельзя было сделать. Она вскоре ушла из театра, заболела и умерла. В трехтомнике Симонова с надписью автора «Дорогой Фаине Георгиевне с глубоким уважением и любовью» Ваш Симонов. 19.9.8 В первом томе «Жди меня, и я вернусь» с посвящением жене Валентине Серовой. В конце дата 1941 год. Симонов написал эти стихи до войны. В 1941 Никто не мог предположить, что война будет длиться и зимой, когда снегами тут, и летом, когда жара. Эти стихи о заключенных, они были опубликованы поэтом в начале войны и благополучно в течение многих лет считывались как военные. Симонов любил Валентину Серову. Раневская тяжело переживала ее медленное самоуничтожение. Она губит себя, ведь Валя. Очень талантливо, много раз повторяла Раневская. Однажды Ирина Сергеевна взяла отца на дачу к Серовой, уже тяжело больной. Дело было днем. Серова лежала за какой-то ширмой, откуда время от времени доносились звуки, отвинчиваемые, бутылки или фляги, характерные бульканье. Потом наступала короткая пауза, и Серова появлялась из своего условного убежища для продолжения разговора. Симонов находился в отъезде. Все было в этом большом, казавшемся внешне таким благополучным доме. Изящная мебель в гостиной, огромное выходящее в лес окно в Симоновском кабинете и его бескрайний березовый стол, столь обязывающий, торжественный, точно какой-то русский вопрос, являлся досадным исключением в череде создаваемых за ним шедевров. Было все, кроме здоровья и радости внуковского жилища. Русский вопрос, блеснувший тут мелкой шпилькой, в конце сороковых железной непоправимостью сталинского указа загрохотал по театральным подмосткам империи. Это был обязательный, как диамат, экзамен, безумный конкурсный смотр, в котором принимали участие практически все звезды от всесоюзного до поселкового масштаба. Вся театральная страна, напряженно задавшись русским вопросом, дружно разрешала его силами самых своих любимых артистов. Только в Москве его ставили не то пять, не то семь театров одновременно. Странно, что не все 25 сразу. Вольно теперь насмехаться, а тогда... На фоне Сафронова, Первенцева и прочих это казалось достойным, как любит говорить, крепким драматургическим материалом, в котором отозвалось армейское обаяние Симонова с его усами, трубкой, совсем его ладным, вызывавшим доверие обликом. Мордвинов, мечтавший о Фоме Гордееве, его так и называли Фома, появлялся в рассвете над Москвой, спектакли о каком-то ткацком производстве. Пляд вообще играл все, что давали. Везде, где надо было помогать, спасать, вытягивать, он даже на эпизоды соглашался. Даже Раневскую с помощью сложнейших манипуляций уговорили на какую-то старуху, «Матерь совесть народа». Роль, которую она от скуки и раздражения превратила в капустник на заданную тему. Каждое ее появление сопровождалось аплодисментами.